по дороге. Глава первая. Зима отстоялась сиротская, как и все прошлые. Снег сошел быстро дымом, паром на санцепеке, бились жеребцы в стойлах, грызли руки конюхом, потом стали сипеть, захлебываться ревом, сотрясать дубовые брусья, прикованные на ферме быки. Затрюкали на опушках дрозды, засвистели на вечерних зорях угольные скворцы, дурманом зацвела черемуха по оврагам. Бесстыдно из зимы деревня начала прикрываться распустившейся рябиной, березами, сиренью по заборам, и уж подернулись зеленым туманом поля, стала попыливать дорога, уж катило сухое лето, когда Илья Снегирев собрался опять в Сибирь. Он решил уехать еще давно, в феврале. Был вечер, когда Илья, замученный естками, вышел из конторы леспромхоза на заваленную обрубленными сучьями просеку к своей машине. От машины, так же, как от его телогрейки, ватных штанов, от рук и от шапки пахло бензином. И Снегирев никогда не различал никаких запахов, кроме запаха пыли летом и мороза зимой. Но в тот февральский вечер стояла оттепель. Небо зеленело поверху, смугло рдело за лесом, деревья были черными и набухли. В воздухе так явственно тянуло весной, что Илья почувствовал ее, подышал, высморкался и, забираясь, В настывшую кабину тогда же решил ехать. Не впервые весна срывала его с места. Побывал он и в Сибири, промучился там все лето в прошлом году, а вернулся осенью взлом разочарования, не понравилась ему барачная жизнь. И возненавидел он Сибирь с гнусом в тайге, с тонким напряженным звуком мазов на дорогах. Черно-белой и сполосованной снегом была земля, когда вернулся Снегирев домой. Лес стоял голый, мертвый, трава пожухла, дрожали на ветру былья, а по ночам мела крупой поземка. Потом повалил снег, морозило и оттаивало, и Снегирев радостно вошел в свою колею. Он ездил днем и ночью на станцию, в лес, даже в соседние районы, ночевал где придется, чтобы затем нагреть воды, залить в радиатор, завести мотор и пить торопливый чай, переговариваясь о чем-нибудь незначительном с хозяином, И с наслаждением, слушая, как на улице мягко урчит машина. Он любил ездить ночью по глухим дорогам, когда, кажется, один только ты не спишь на свете, когда машина валяется и клюет носом, а ослепительное пятно света впереди прыгает от колес чуть не к самому горизонту. По ночам в одиноких рейсах легко думалось о прошлом. Забывалась обида на Сибирь, меркло все плохое, будто и не было его никогда. А оставалась одна красота и мощь горных кряжей, неистовых, нерусских рек, бетонных, тяжелых контуров плотин, и, решив однажды в феврале снова поехать туда в мае, за неделю до отъезда Снегирев взял расчет.